18. -я. Держите его, сказал я обюсту, и эпидемиолог мне кивнул. Выведите алкоголь из крови. Я же в свою очередь обошел маркиза и посмотрел на мужчину в возрасте, черные волосы которого уже успела побить седина. А Он привык командовать, была первая мысль, когда я взглянул на волевые скулы, и холодный, оценивающий взгляд голубых глаз, направленный на меня. Представьтесь! Произнес я, высоко вскинув голову. На лице мужчины появилась улыбка. Ты это вот гость, малыш, холодно ответил мой собеседник. А он не из робкого десятка. Малыш? Это меня позабавило. Как и переход на ты. Что ж, я не из тех дурачков, что продолжает проявлять уважение к грубиянам. Мне кажется, ты меня с кем-то спутал, неуважаемый. Это твой особняк? спокойно поинтересовался я. Нет, покачал мужчина головой но, судя по глазам, моя реакция его несколько напрягла. «Тогда не изображай из себя загадочного незнакомца. Это выглядит глупо. Просто назови свое имя, и можешь убираться к чертям». Я улыбался. Я всегда улыбался в сложных ситуациях. «У меня нет времени. Я пришел сюда по делу, а ты мешаешь», — добавил я и потянулся к шпаге. «Не советую», — спокойно ответил незнакомец и кивнул на высокие галереи, на которые уже выбежали арбалетчики и в очередной раз я оказался на мушке. «Ох, не знаете, с кем вы связались?» «Думаешь, это меня остановит?» Холодно ответил я и резким движением вынул шпагу из ножен. Буквально в следующую секунду в каменный пол ударил арбалетный болт, прямо возле моей ноги. Это был предупредительный. «Хм, занятно», — задумчиво произнес я. «Стреляете в доверенное лицо самого короля и мешаете ему выполнять прямой приказ монарха?» добавил я и посмотрел наверх, туда, откуда произошел выстрел. «Мне кажется, или попахивает измены, Огюст?» — спросил я Шалена. «Да, господин Кастельмар», — ответил эпидемиолог. «Нападение на барона, да еще и при исполнении воли его величества, это не шутки. Думаю, всех причастных вздернут на виселице», — задумчиво добавил он. «Значит, это вы, барон, о котором мне говорил маркиз?» На слова моего напарника незнакомец и бровью не повел, но перешел на «вы». «Может, уберете оружие?» — он кивнул на шпагу в моих руках. «Я не подумаю», — спокойно ответил я. «Ваше право», — мой собеседник пожал плечами. «В любом случае, прошу вернуть нам маркиза». Он сделал шаг в нашу сторону. Я сделал ответный, при этом встав в стойку для фехтования и заодно усилив себя магией. Еще шаг, и вы пожалеете об этом», — холодным тоном произнес я. А на твоем могильном камне не будет имени, так как я все еще не знаю, как тебя зовут. Мужчина остановился и улыбка на его лице приобрела хищные очертания. Уверенный барон, произнес он, предлагаю вам одуматься, ведь все еще можно решить мирным путем, произнес он. Да? Я почему-то так не думаю, покачала головой. Во всяком случае, вы точно сухим из воды не выйдете. Вы нанесли мне оскорбление и заплатите за это. Я снял с руки оставшуюся в живых перчатку и силой швырнул ее в незнакомца. Неплохо. Я был зарядно удивлен, когда мужчина поймал ее прямо возле лица. И это при условии, что я метнул в тело магии. «Требую сатисфакции», — произнес я, смотря ему в глаза. «Принимаю», — усмехнулся мой собеседник. «Где и когда?» «После того, как мы разберемся с эпидемией в городе», — ответил я. «Которые, видимо, вас не особо волнуют». Я посмотрел в дверной проем, где столпились гости. Почему же? удивился незнакомец. Мы с маркизом многое сделали для того, чтобы сохранить порядок в Сент-Эрене. Убивать мирных жителей, пытающихся спастись, много ума не надо? парировал я. В любом случае, мы пришли сюда по делу, и пока я не получу то, зачем я сюда пришел, я не уйду, уверенным тоном произнес я. Могу я поинтересоваться, что же это? Любезно спросил незнакомец. «Ключ от алхимической лаборатории», — ответил я. «Нам она необходима для исследований». «Так дело в этом». В этот раз удивление явно было не наигранным, нежели в прошлый раз. «Если бы вы сразу сказали, то всего этого можно было бы избежать», — спокойно добавил он и повернулся. «Принеси ключи», — приказал он кому-то из слуг. «Что происходит?» К разговору наконец-то присоединился протрезвевший маркиз. «Барон?» — недоуменно поинтересовался он. «Мы все еще ожидаем ключ от лаборатории, Маркиз», — ответил я. она нам необходима, чтобы разработать лекарство от эпидемии в городе», — добавил я, смирив Жана презрительным взглядом. «Могли бы послать кого-нибудь? К чему такие сложности?» — усмехнулся Маркиз, который, видимо, не до конца избавился от опьянения и не понимал, что тут только что произошло. «Послать кого?» — поинтересовался я у собеседника, который уже начал меня раздражать своей глупостью и недалекостью. «Слуг?» В голосе маркиза послышались нотки удивления. «Идиот!» «Вы думаете, маркиз я бы потащил в город, который охвачен эпидемией своих слуг?» спросил я Жана. «Хм, я об этом даже не подумал», — снова усмехнулся он. «В любом случае, ключи...» Он посмотрел на незнакомца, который, к слову, так и не представился. уже Рома Жером, ты...» «Уже распорядился...» — закончил он за маркиза. «Славно...» — довольным голосом произнес маркиз и посмотрел в сторону дома. «Барон, не хотите присоединиться к нашей милой вечеринке?» — спросил он, и я покачал головой. «Точно, идиот». «Нет, благодарю», — ответил я и заметил, как к Жерому приближается слуга, которому было приказано принести ключи. «Господин!» — молодой паренек поклонился и протянул мужчине небольшую деревянную шкатулку. «Спасибо». Открыв ее, он несколько секунд рассматривал содержимое а затем нашел то, что нужно. «Вот, это ключ от алхимической лаборатории», произнес он и протянул мне то, зачем я явился в это поместье. «Благодарю», — ответил я, принимая из его рук ключ. Я уже собирался уйти, как Жером меня окликнул. «Вы ведь не забудете о дуэли?» спросил он насмешливым тоном. «Не надейтесь», — не оборачиваясь, ответил я. «Дуэли?» — послышался удивленный голос протрезвевшего маркиза. «О чем речь?» «Идёмте, Жан, я вам все расскажу», — ответил ему мой будущий противник, так как я даже не посчитал нужным оборачиваться и тратить свое драгоценное время, которого и так было мало, на ненужное объяснения «Жаль, что так получилось, Люк», — произнес Огюст, пока мы шли по парку в сторону ворот. В о чём? О дуэли?» — спросил я. «Да», — кивнул мой собеседник. «Теперь вам придется сразиться с этим человеком». «И? Думаете, я проиграю?» поинтересовался я, посмотрев на Шалена. «Не знаю». «А вы искусный фехтовальщик?» — спросил эпидемиолог. «Кое-что умею», — немного подумав, ответил я. «Да, я, конечно, специализировался на другом оружии и на другой манере убивать. Но и шпагой я владел, если не в совершенстве, то, по крайней мере, очень хорошо. Вопрос только в ресурсах тела Люка, которое было не приспособлено под большинство техник, которыми я владел ранее. Была, правда, еще магия». Который я мог это компенсировать. Но и с восстановлением хорошей физической формы не стоит затягивать. «А вы, кстати, знаете этого Жерома?» — спросил я о Гюста. «Лично нет. А вот то, что Жером Приво занимает в Сент-Эрене должность губернатора, я знаю», — добавил он, и многое встало на свои места. «Понятно тогда, почему он мог позволить себе так со мной разговаривать». «Он из благородных?» — поинтересовался я. «Нет». «Но я слышал, что король хотел пожаловать ему титул за прошлые заслуги», — ответил Шален. «Но пока, как видите, не дал». «Прошлые заслуги?» — поинтересовался я. «Да, этот человек бывший военный. Служил в личной гвардии его Высокопреосвященства Арманза де Лузиньяна, герцога Жумельяка. Больше я об этом человеке ничего не знаю», — ответил Огюст. «Интересно». «Понял, спасибо», — ответила собеседнику. «Личная гвардия кардинала, значит», — задумчиво произнес я. «Да, кого попало туда, не берут», — произнес Шален и тяжело вздохнул. «Видимо, уже похоронил меня», — усмехнулся я про себя. Все будет хорошо», — спокойно ответил я. «В любом случае, сейчас нужно беспокоиться не о дуэли, а о том, как решить проблему в городе», — произнес я, и мы подошли к воротам, которые уже были открыты. Покинув территорию поместья, я забрал тушу крысы с собой, и мы сразу же отправились в алхимическую лабораторию, которая находилась практически в самом центре Сент-Эрена. Открыв дверь ключом, мы оказались в довольно просторном светлом помещении, в котором пахло реагентами. «Неплохо», — произнес я, окинув лабораторию изучающим взглядом. «Подойдет», — кивнул Шален, который, судя по всему, работая в столице, привык к другим условиям, но за неимением, как говорится... Мне же достаточно было того, что внутри было чисто и имелось все необходимое оборудование. Во всяком случае, на первый взгляд. Я займусь крысой, а вы изучите кровь, сказал я эпидемиологу. И он кивнув, пошел заниматься делом, в то время как я занялся своим. И первое, что мне требовалось сделать, это найти подходящие инструменты. Если я не ошибаюсь, то они должны быть здесь. Я подошел к металлическому столу с несколькими выдвижными ящиками. Не ошибся, выдвинув их. Я нашел внутри все необходимые мне инструменты скальпели, зажимы, пилы и так далее. Положив тушу крысы на стол, я вновь посмотрел на нее магическим зрением. Несмотря на то, что сама тварь уже была мертва, ее магическая составляющая все еще функционировала, и ядро продолжало гонять ману по энергетической паутине. Занятно. В моем мире магия умирала вместе с физической оболочкой. Хотя так было с людьми. А это животное. Так, посмотрим. Я взял в руки скальпель и, перевернув крысу на спину, сделал аккуратный надрез на ее брюхе. «Какого?» Лишь благодаря инстинктам Василиска я успел вовремя отпрянуть от туши, ибо из живота магической твари стоило мне ее вспороть. Вылезло еще одно существо, которое попыталось вцепиться мне в ладонь. Вот только я оказался быстрее. Взмах скальпелем, выселенный моей маной, был быстр и точен. Мгновение, и монстр, похожий на червя, Будучи разрубленным, упал рядом с тушкой крысы. Оставшаяся его часть внутри животного продолжила мерзко подергиваться. Зрелище, конечно, не из приятных, но я за свою жизнь видел и похуже. Я взял в руку отрубленный кусок червяк, который обладал довольно интересным строением. Во-первых, у него была сегментная пасть, состоящая из четырех треугольников, каждый из которых внутри был усеян уголками-зубами. Во-вторых, у этого червя были щупальца, которые тоже тянулись у него из пасти и заканчивались присосками, которые, видимо, позволяли ему надежно крепиться к жертве. Ну и в-третьих, и это самое интересное, у этого паразита была собственная магическая система. Вернее, даже не так. Только у него она и была, в то время как сама крыса была обычной, хоть и переростком. Да, она была крупнее остальных, но своего магического ядра у нее не было. И, скорее всего, увеличенный размер был как раз заслугой твари, которую я сейчас видел перед собой». «Огюст», — позвал я эпидемиолога. «Да, Люк», — подойдя ко мне, произнес Шален. «Что?» Он замолчал, когда увидел паразита. «Что это такое?» — проглотив ком, застрявший у него в горле, спросил мой напарник. «Понятия не имею», — покачала головой. «Какой-то паразит. Я сделал надрез больше, после чего достал остатки червя из крысы». Ого! Удивился я, когда скрученный ранее паразит оказался длиной около полуметра. «Первый раз подобное вижу», — ошарашенно произнес Огюст. «Возможно, что все дело в этих паразитах», — произнес я, и мой собеседник кивнул. Эта штука. Она явно с другой стороны разлома», — произнес Шален, не сводя глаз с червя. «Но как она оказалась в городе?» Он недоумённо посмотрел на меня. «Это риторический вопрос, друг мой», — улыбнулся я. «Пока не знаю, но обязательно узнаю». «А по поводу конкретно этой твари?» «Думаю, что информацию о ней можно выяснить в канцелярии, так?» — спросил я эпидемиолога. «Да, если я сделаю запрос, то наверняка получу ответ», — ответил напарник. «Хорошо, займемся этим вопросом позже. Сейчас главное выяснить, как распространяется зараза, и найти способ ее искоренить», — сказал я Огюсту, и тот снова кивнул. «Так и поступим», — ответил он, — и мы занялись делом. Я устало зевнул. Все это время я, честно говоря, немного наслаждался происходящим. Как в старые добрые времена, когда я был учеником в гильдии, и нас учили препарировать разнообразных тварей. Ведь кроме тела и оружия, одним из основных инструментов членов гильдии были именно яды, и нас учили работать с ними, в том числе с их природными носителями. Ну а для меня это стало не просто изнурительными манипуляциями, но и жизненно необходимыми действиями, направленными на развитие тела и ядра. Уже будучи полноценным ассосиархом, как я говорил, я всегда искал новые яды. Для меня было все равно, кто их источник – растения или животные. Мне подходило все. Поэтому я достиг в этом некоторого совершенства и прекрасно знал физиологию многих животных, не говоря уже о людях. Ведь это помогало еще в понимании, куда направить единственный удар, дабы вывести врага из строя быстро и эффективно. Скорость ни раз и ни два спасала мне жизнь, а мои скорость и точность рождались как раз из-за глубоких познаний и тяжелых тренировок. Вот только магические твари для меня были в нове. Что ж, так даже интересней. Держите, Люк. Ко мне подошел шален и протянул мне кружку горячего чая. Сколько мы уже тут? Устало спросил я. Больше шести часов ответил Огюст. «Вы не спали?» «Может, сделаете перерыв?» — спросил он, но я покачал головой. «Вы тоже не спали? Отдых нужен нам обоим», — произнес я, смотря на наши с эпидемиологом записи. «За это время нам многое удалось выяснить об эпидемии, и теперь оставалось лишь сделать лекарство. Как я и думал, заражение именно бездомных было не случайным. Все они подверглись укусам крыс, из-за чего и пошло заражение». Помимо этого, мы с Агюстом выяснили, что по-другому заразиться невозможно, и что болезнь это очень похожа на бешенство, только не совсем обычная. И я, и Агюст можем их излечить, но это точечное магическое лечение. Всех спасти мы просто-напросто не успеем. Поэтому нужно реальное лекарство. И много. А необычность заключалась в том, что оно имело магическое происхождение. Именно это и усложнило нам с эпидемиологом задачу. Но зато мы точно знали, как прекратить дальнейшее распространение заразы по городу. Нужно просто истребить всех крыс, в которых сидели эти паразиты. «Придётся снова идти к маркизу», — нехотя произнес я, беря в руки кружку и делая из нее несколько глотков. «Да, нам понадобятся люди, чтобы истребить всех крыс», — кивнул мой собеседник. «Вот только это будет непросто сделать. Город хоть и небольшой, но домов и подвалов тут хватает. И справиться со всеми грузунами будет совсем непросто». — добавил он и тяжело вздохнул. — Просто если я лично этим займусь. Убивать-то нужно только магических тварей. — Я сам займусь этим, — произнес я и встал из-за стола. — Вы разрабатываете лекарства, а я займусь крысами. — Но, Люк, как вы? — Не беспокойтесь, справлюсь, — я улыбнулся. — Главное, придумайте, как спасти больных, — добавил я и пошел к выходу. — И да, сожгите эту тварь, а заодно и тело крысы в печи, — я кивнул на паразита. — А то мало ли... Сказав это, я вышел на улицу и снова зевнул. Было уже около пяти или шести часов вечера, что говорило о том, что я не спал уже более суток. Но что такое один день без сна для Василиска, вышедшего на охоту?